Глава девятнадцатая. Держи вора. Динка гуляла. Она шла по Бибиковскому бульвару медленно и важно. Из-под красной фетровой шляпки с черной резинкой под самым подбородком сползали на плечи две толстые неповоротливые коски с вьющимися концами. Слишком длинное платье путалось в коленках, и Динка придерживала его сбоку, как важная дама, свой длинный шлейф. На правой руке ее, поблескивая потускневшим от времени стеклярусом, покачивался на ходу черный редикюльчик. Над головой Динки, весело перепархивая с ветки на ветку, неустанно чирикали птицы. Казалось, что провожают ее на прогулку все одни и те же птицы, а может, они передавали другим «пойте, чирикайте, вот идет Динка». Весеннее солнце с головы до ног окутывало блаженным теплом, Димка шла и улыбалась, ей хотелось с кем-нибудь остановиться, поздороваться, сказать людям какие-нибудь хорошие слова, но она ничего не могла придумать, кроме обычного «Скажите, пожалуйста, который час?». Да еще ее смутила Маруся. Во всем, что касалось украинской мовы, Динка слепо доверяла Марусе. Один раз на Динкин вопрос, как надо вежливо обратиться на улице к незнакомой женщине, можно ли назвать ее мадам, потому что Динка слышала, что именно так говорят в Киеве, Маруся неожиданно возмутилась. что это за мадама?» «У нас по-украински нема никакой мадамы, то одни босяки дают таки прозвиша, а самостоятельно людина может даже и обидеться за мадаму». «А людина – это женщина?» – выпытывала Динка. «И женщина, и мужчина все равно называется людина». Учтя эти уроки и желая быть очень вежливой, Динка спрашивала, «Скажите, пожалуйста, людина, который час?» Людына, оглядев Динку быстрым и внимательным взглядом, проходила мимо, иногда, пожав плечами, вынимала часы, говорила время и, усмехнувшись, спрашивала «Откуда ты приехала?». Сейчас Динка не спрашивала время, ее внимание привлекло какое-то оживление, царившее в самом низу Бибиковского бульвара. Аллея шла вниз, и перед глазами внезапно открылась большая площадь, запруженная народом. «Базар!» — догадалась Динка, и, забыв просьбу матери не расширять зону своих прогулок, взволнованно шагнула в толпу. Теперь, если бы даже Динка и вспомнила предостережение матери и захотела вернуться, это было бы совсем непросто. Толпа подхватила ее, как подхватывает широкой бурный ручей, маленькую щепку, и понесла-понесла неизвестно куда по течению. Но Динка не испугалась. Ей на каждом шагу представлялись всякие интересные зрелища. Тут показывали какие-то картинки. Там продавали сибирскую кошку с зелеными глазами. Какой-то человек с ящиком закрывал черной материи желающих посмотреть в окошечко, и там эти желающие громко хохотали, а человек опять приглашал, кто желающий, плати пять копеек. У Динки не было пяти копеек, и она с сожалением прошла мимо. Дальше начинались ряды дощатых длинных столов. Торговки в серых фартуках продавали горячий борщ. Тут же на рушниках лежали куски розового сала и хлеб динки не хотелось есть, но она остановилась около стола и с жадностью смотрела, как бедно одетые люди, заплатив деньги, стоя едят из миски свою порцию, а вокруг них собираются нищие и, отталкивая друг друга, ждут, что человек что-то не доест и поделится остатками борща, коркой хлеба. Динка смотрела на синие худые лица, на грязную рвань, сквозь которую видно было тело, на длинные, как плети, руки, жадно хватающие подачку. Прижавшись к краю стола, Динка с мольбой взглядывала на толстую румяную торговку, перед которой на жаровне стоял целый чугун горячего борща с мясом. У Динки не было денег, а торговка, заметив ее умоляющий взгляд, холодно сказала, «Всех не накормишь, а их тут как собак нерезанных. Идите себе, барышня, не хочете кушать, так отойдите от стола». Динка отошла и вдруг увидела мальчика. Присев под столом, он шарил по земле руками, выбирая картофельную шелуху. Мальчику было лет десять. Динка нагнулась, тронула его за плечо. Он сердито стряхнул ее руку и поднял голову. У него были зеленые раскосые глаза, худое скуластое лицо и клочьями давно не волосы. Из-под волос оттопыривались большие бледные уши. На одном из них, около самой мочки, была глубокая ранка, покрытая струпьями, и засохшей кровью. Мальчик, мальчик, дрожащим шепотом позвала Динка. Пойдем к нам. Я дам тебе хлеба с горчицей. Пойдем, пойдем. Мы сядем за стол, там хорошая еда. Я очень люблю хлеб с горчицей. Какая еще горчица? Мальчик в секунду подумал и, потянув к себе Динкин редикюльчик, хрипло спросил: Деньги есть? Нету, у меня ничего нет. «Пойдем к нам домой, дура!» Грубо выругался вдруг мальчишка и, скорчив страшную рожу, показал Динке кулак. «Мотай отсюда, дура!» Он прошипел какое-то ругательство и злым шепотом добавил. «Мотай, — говорю, — ешь, сытая морда! Горчица!» Динка в испуге попятилась назад и, не оглядываясь, пошла от стола. Ей было и жалко, и обидно, и особенно потрясло ее то, что мальчишка назвал ее «сытой мордой». Динка машинально ощупала свои щеки, провела пальцем по губам, ей показалось, что красные щеки ее раздались, а губы выпятились вперед, и все это действительно стало похоже на «сытую морду». Да, наверное, очень похоже, если голодный мальчик так сразу возненавидел ее и показал кулак. Динка шла несчастная, подавленная, с каждым шагом все больше и больше убеждаясь в том, что у нее не лицо, а какая-то большая, сытая морда, которая, конечно, противна каждому голодному человеку. Динка шла, не оглядываясь, и вдруг за спиной ее раздался визгливый крик, потом поднялся невообразимый шум, топот ног. Все зашевелилось, забегло. «Держи, держи, держи, вора, вон он, вон, держи!» сала стащил, ой, держите его, люди добрые!» Динка увидела разъяренную торговку с поднятым половником, какого-то краснорожего мужика с палкой и еще много бегущих людей с зверскими лицами. «Бей его! Бей! Держи! Держи!» Под Динки вдруг метнулось какое-то тряпье. На один короткий миг мелькнули и глаза, рваное ухо. Динка широко раскинула руки, бросилась на это дрожащее тряпье, закрыла его собой. — Это не тот, не тот! — отчаянно кричала она подбежавшим людям. — Это не тот! Я видела, видела! Это не тот! Шляпка ее съехала на затылок, редикюльчик упал, платье с оборками волочилось по пыли. «Не троньте, не смейте, это не тот, не тот!» — обезумев от страха, кричала Динка. «Я не тот, не тот!» — прячась под ее защиту и, поднимая худые руки, ревел мальчишка. «А ну, отойдите, барышня! Если не он, так его никто и не тронет. А ну, говори, где мое сало? Где сало? Гадина ты эдакая!» Торговка с силой дернула мальчишку за больное ухо. Он взвыл от боли и, ткнувшись лицом в Динкины ноги, что-то быстро сунул ей по оборки платья. Динка в смятении крепко зажала свой подол с куском краденого сала. «Бьют! А сами не знают, за что бьют!» Поднимаясь на ноги и сбрасывая с себя рваный пиджак, захныкал мальчишка. нати смотрите, что у меня есть! Я ничего не брал!» «Не бойтесь, тетя!» Краснорожий мужик быстро ощупал пиджак, поглядел на рваные штаны и сползающую с плеч рубашку мальчика, и сплюнув, отошел в сторону. Одни воши и ты и голодни, махнув рукой, сказал он толпе. Ну вот, барышни ж казалы, и було, чего такой гвалт поднимать, нехотя расходясь, ворчала толпа. «Спаймали малия кот босяка, та издеваются над ним, э, издеваются. А кто ж мое сало взял? Заложив руки в бока, зычно кричала торговка. Динка, онемев от страха, молча сидела на земле, пряча под оборками торговки на «Вставайте, барышня! Все платье свое спачкали!» «Из-за того босяка!» — сердобольно заметила какая-то женщина, подходя к Динке и помогая ей подняться. «Нет-нет, спасибо, я сама. Я, кажется, ногу ушибла!» Держась за свой подол, бормотала Динка. «Ишь ты! Зашиб баршни ножку, а сам убег!» — заохали женщины. «Убег?» — оживилась Динка, и, прихрамывая, пошла к столам. Дойдя до торговки, она быстро нагнулась и, вдруг выпрямившись, положила на ее стол вываленный в пыли кусок сала. «Вот ваше сало, вы сами уронили его!» И не в силах сдерживаться от закипавшей в ней злобы, Динка грубо добавила, Их ты, сытая морда!» Динка явилась домой в таком плачевном виде, что Леня, встретив ее на лестнице, с удивлением сказал, Ты что ж ты какую Мигеру из себя строишь? Какую еще Мигеру ты и сам хороший Мигер, огрызнулась Динка. Матери она сказала, «Я мама нечаянно так расширилась, что попала на базар, но зато наш Редикюльчик наконец потерялся». Больше Динка ничего не сказала, но всю ночь ее преследовали во сне два видения, вываленный в пыли кусок сала и мальчик с рваным кровоточащим ухом.